Глава восьмая. Театр. Только через неделю Дмитрий вернулся в город, и они встретились, как всегда, в коридорах Союза. «Я скучаю, котенок», — нежно сказал он. «Как можно назначить свидание занятой бизнес-леди и не где-нибудь в людном месте, где шумные толпы народа, а в уютном и укромном тихом уголке?» Не знаю, честно ответила Марина. А давай сходим в театр в столице, предложил он. Я тебя приглашаю. Но только приезжай на машине. Спектакль закончится поздно, так что придётся тебе заночевать, а утром быстро вернёшься. Хорошо, приеду на машине, сказала Марина. Встретимся на стоянке перед театром. Муж, узнав, что она снова собирается в Москву, проявил жуткое недовольство. Дорогой, ну что ты хочешь? Мне же нужно с людьми общаться. Мы вообще-то едем на деловое мероприятие. С Наиной Иосифовной и Осиповной и ещё двумя женщинами. У них тоже собственный бизнес. На моей машине поедем, больше никто машину не водит. Пришлось немножко соврать. Но только немножко. На следующей неделе действительно должно состояться деловое мероприятие. Остаётся только надеяться, что Максим не позвонит наине и Осифовне и не будет её расспрашивать. Он немного поворчал по обокновению, что дети остаются на целый день без мамы, но всё же отпустил. Подъехав к театру, Марина припарковала машину и оглянулась по сторонам в поисках своего принца. Не увидеть Дмитрия, элегантного и красивого, в светлом костюме тройки и при галстуке, было невозможно. Он ждал перед входом, озабоченно поглядывая на часы. Он чмокнул ее щечку и взял под руку, не отказавшись от удовольствия сказать «О боже!» Какая мы прекрасная пара! И как восхитительно смотримся вместе. Он открыл перед ней входную дверь и напыщенно произнёс: "Пожалуйте, королева. Нас ждёт чудесный вечер вдвоём. Если, конечно, не считать артистов и надоедливую публику, заполонившую сегодня весь зал. Какой же шикарный у тебя костюм!" Не смогла Марина сдержать своего восхищения. «Купил недавно за две тысячи», — скромно усмехнулся он. «Две тысячи? Долларов? Ты сошел с ума такие костюмы покупать? Ты что, жениться или свататься собрался?» Он так посмотрел на нее, что она поняла, попала в точку. Спектакль назывался Жёлтые листья. Выездные гастроли таджикского драматического театра. На большом экране шёл перевод. Впрочем, и без перевода всё было предельно ясно. Артисты так отчаянно жестикулировали и так хорошо играли, что слова для того, чтобы понять, о чём речь, были совершенно не нужны. Пьеса оказалась совсем незамысловатой. Парень женился на любимой девушке, потом встретил другую. Эту другую полюбил, а первую разлюбил и бросил. Вторая девушка забеременела, а он еще завел любовницу. «Прохиндей какой-то и ловелас, а не герой пьесы», – сказала Марина. «Герой должен быть правильным. Разве нет?» пример показывать остальным. По-твоему все герои правильные? не согласился Дмитрий. Конечно, или становятся такими в ходе истории. Поспорим. Они задели долгий дружеский спор, стоит ли отнести к правильным героям Крёстного отца или Джека Воробья. И вышли из театра, отправившись гулять по проспекту. На встречу им попался тот самый артист, играющий главного героя, в окружении громко щебечущих, очаровательных девушек в ярких одеждах. Какой красавчик, не сдержавшись, воскликнула Марина. Кто я, конечно, красавчик. Да не ты, вон тот главный герой. Видишь его? Дмитрий сделал вид, что возмущён до глубины души. Кем ты восхищаешься, моя дорогая? Он изменщик. А ты нет? Не изменщик? Как будто в шутку, смеясь, спросила Марина. Я? Нет, глядя ей прямо в глаза, серьёзно сказал Дмитрий. Он предложил: "Давай зайдём в кафе, выпьем по чашечке нашего любимого кофе". Они выбрали столик в конце зала, с видом на широкий проспект. И сделали заказ официанту. Пока ждали заказ, Дмитрий смотрел на неё, подперев голову рукой. Марина засмущалась. Его глаза всегда восхищённо горели, когда он смотрел на неё. Так горят и сияют только глаза влюблённого мужчины. Сейчас он любовался Мариниными тонкими ручками и вас тоже назвал. «Какие у тебя великолепные руки! Тонкие и изящные, с нежной бархатистой кожей. Так и хочется держать твою руку в своей. Держать и не отпускать. Всю жизнь!» Она надела для похода в театр несколько самых красивых колечек. Особенно мило смотрелось в тоненькое кольцо с бриллиантом, подаренное мужем. Интересно, как смотрелись бы мои руки, если бы я надел на них такую прору руку колец, пошутил Дмитрий. Ты умеешь быть забавным и милым, засмеялась Марина. Кто на что учился? парировал Дмитрий. Поработав с моими клиентами, всему на свете научишься, особенно быть забавным и милым. Но в основном, к сожалению, в моей работе Попадаются не красивые женщины, а прохиндеи, желающие с моей помощью обойти закон. «Мне кажется, мы с тобой очень похожи. Ты тоже любишь встречи с интересными людьми, путешествия, учиться всему новому, да?» «Нет», – твердо ответил Дмитрий, – «я люблю только встречи с тобой. Для счастья мне больше никто не нужен». Он взял её за руку и спросил: "Марина, ты выйдешь за меня замуж?" "Ты серьёзно, Дмитрий? У меня же муж есть. А разведёшься? Ты его не любишь", убеждённо произнёс он. "Любишь, не любишь, а детей куда я дену? Я люблю тебя, а значит, люблю и твоих детей", сказал Дмитрий. Понятно. У тебя на всё есть ответ. Обещай подумать над моим предложением, хорошо? Я давно уже в своей жизни без тебя не представляю. И самый мой страшный кошмар, что закончится моя командировка, и мы больше никогда не встретимся. В конце концов, 2 года достаточный срок для того, чтобы понять, что я без тебя Жить не могу. Марина улыбнулась, но вслед за этим грустно сказала: "Никого не волнуют чужие проблемы". Дмитрий внезапно насторожился. "Что ты имеешь в виду? Мужа своего? Давай не будем портить такой чудесный вечер", попросила Марина. "Будет у нас ещё время озаботиться решением неразрешимых проблем". Марина «Ты мне частенько напоминаешь страуса. Ты читала об этом милом животном?» Марина пересела к нему на велюровый диванчик, прижалась и тихо спросила, «Ты ведь всегда будешь рядом, правда?» «Правда! Куда ты? Туда и я!» Так же тихо ответил Дмитрий. Он повернулся к ней и разглядывал ее лицо. любуясь ею, как красивой картиной. Ты такой тёплый, уютный, родной. Почему мне с тобой так хорошо? А муж называет меня снежной королевой. Нужно найти своего человека, убедительно произнёс Дмитрий. Ради этого и живём, и заметь, живём лишь один раз. Но ведь ты мой человек, Заглянув в его глаза, спросила Марина: "Конечно, твой", засмеялся Дмитрий, озарив всё вокруг своей милой улыбкой.